Лев Толстой. Басня «Осёл и лошадь». У одного человека были осёл и лошадь. Шли они по дороге. Осёл сказал лошади, «Мне тяжело. Не дотащу я всего. Возьми с меня хоть немного». Лошадь не послушалась. Осёл упал от натуги и умер. Хозяин как наложил все сосла на лошадь, да еще и шкуру ослиную. Лошадь и взвыла. Ох, горе мне бедной, горюшка мне несчастной, не хотела я немножко ему подсобить. Теперь вот все тащу, да еще и шкуру.